«Он с тобой ни-ни, ни грамма!» Только все вздыхал и жалел. «А ты чего?» «А я вот здесь!» Митя ожидал чего угодно, Только не такого окончания истории. Похмелился я коньячком С белой лошадью на этикетке, Погулял по улицам и в диспансер ко всем нам известному Карелину. А он уже знал меня, встречались. «Принимай», — говорю, снова. «В первый-то раз я у него лечился амбулаторно. Теперь, — говорю, — давай стационарно». Думаю, тот бич-алкаш — Уже полтора года не пьет, или даже два. Из бичей в мастера снова вернулся. Меня жалеет. А я что, не могу? Карелин мне, веди жену. Я к ней. Давай, говорю, мириться. Она ни в какую. С горем пополам прощения выпросил. Не верю, говорит, уже лечился и снова начал, теперь говорит, опять начнешь. И ты по-серьезному решил завязать, или так под настроение? Как сказать, вот года натребы, или напять. На такой перерывчик я согласен. Мне надо пятнадцать лет северного стажа, чтобы льготную пенсию обеспечить. Чего это о пенсии так рано задумался? А я тут с мальчишек родители привезли. А о старости никогда не вредно заранее позаботиться. Не все же по психушкам скитаться. Может, я и вовсе завяжу. Уж больно тот мужик в память врезался, Как вспомню его там, в аэропорту, И там, на лестнице с белой лошадью в руке. Разные люди. И если я сейчас такой, То каким могу стать, Если с пьянкой завязать А, трезвость в наше время вторая, а может и главная профессия парни. Попомните мои слова. Мужики, хоккей пронеслось по коридорам. Курилка в раз опустела.